Кейтилин В великом чертоге Риверана было слишком одиноко ужинать вдвоем. Тени наполняли зал. Один факел погас, и остались гореть только три. Кейтилин сидела, глядя в свой кубок. Вино казалось ей кислым и водянистым. Бриенна поместилась напротив. Высокое место отца между ними пустовало, как и все прочие сиденья. Даже слуги, отпущенные Кейтелин на праздник, ушли.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 Брана и Рикон пытались бежать, но их схватили на мельнице на берегу Желудевой. Теон Грейджой поместил их головы на стене Винтерфелла. Ты «Теон Грейджой, который ел за моим столом с десятилетнего возраста!» «Вот я и сказала это, да простят меня боги. Я сказала, и теперь это правда!» Лицо Бриены расплылось перед ней. Девушка протянула руку через стол, но так и не коснулась Кейтлин, словно боясь потревожить ее. — Я не нахожу слов, миледи. — Добрая моя госпожа, ваши сыновья теперь на небе. — На небе? — взъярилась Кейтлин. — Что это за боги, если они допустили такое? Рикон был совсем еще дитя, чем он заслужил такую смерть? Абран? Когда я уехала на юг, он еще не открыл глаз после падения. Я покинула его до того, как он очнулся.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 Она собирала шишки, как другие девочки кукол, и говорила все, что в голову взбредет. Должно быть, ее тоже нет в живых. Кейтилин сказала это, и точно гигантская рука стиснула ей грудь. «Я хочу, чтобы они умерли все до одного, Бриена. Сначала это он Грейджой, потом Джейми Ланнистер, Серсея, без, все. Но мои девочки, мои девочки... У королевы ведь тоже есть маленькая дочка». «И сыновья ровесники вашим, может быть, она сжалится, когда услышит, и отправит моих дочерей назад?» Печально улыбнулась Кейтелин. «Как ты еще наивна, дитя! Хорошо бы, но этому не бывать. Роб потомстит за своих братьев. Лед убивает не хуже, чем огонь. Лед!» — так звался Большой Меч Неда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 но я бы сделала это с радостью. Сжав и снова разжав свои изрезанные руки, она медленно подняла глаза. Я послала ему вина. — Вина? — опешила Бриенна. — Кому, робу или... — Тыону Грейджою? — убийцы С клесом Фрейм эта ее уловка хорошо себя оправдала. — Надеюсь, у тебя сильная жажда, Джейми. Надеюсь, у тебя как следует пересохло в горле.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 Я молюсь, но боги мне не отвечают. Она поцеловала его руку, где голубые вены ветвились, как реки, под бледной прозрачной кожей. Там, снаружи, тоже текут реки, камнегонка и красный зубец, которые будут течь вечно, в отличие от этих, чье течение становится слишком скоро. Ночью мне приснилось, как мы с Лизой заблудились, возвращаясь верхом из Сигорода, Помнишь? Откуда ни возьмись, пал туман, и мы отстали от других. Все стало серым, и я не видел ничего дальше носа моей лошади. Мы сбились с дороги, и ветви деревьев хватали нас, как длинные костлявые руки. Лиза расплакалась, а я стала кричать, но туман поглощал все звуки. Только Питер догадался, где мы. Он вернулся назад и нашел нас. А вот теперь меня никто не найдет. Я должна сама искать дорогу, а это тяжко, ох, как тяжко. Мне все время вспоминается девиз Старков.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 как золото листвы Кейтилин не заметила когда умолкло пение часы промелькнули для нее как одно мгновение и бриенно появившись в дверях тихо оповестила уже полночь миледи? — уже полночь отец и я должна исполнить свой долг Кейтилин отпустила его руку тюремщик суетливый красноносый человек сидел за кружкой элли и остатками голубиного пирога в порядочном подпитии.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 «Как прикажете, миледи!» Тюремщик потупил взор. Бормоча что-то он порылся в связке, висевшей на его кожаном с заклепками поясе, и отыскал ключ от двери целеубийцы. «Пей свой, Элли, и оставь нас», — приказала Кейтлин. На крюке под низким потолком висела масляная лампа. Кейтлин сняла ее и прибавила огня. Бриенно позаботься, чтобы меня не беспокоили». Бриенна кивнула и стала у самой двери в темницу, опустив руку на рукоять меча. — Зовите, если я вам понадоблюсь, миледи. Кейтилин, отворив тяжелую, окованную железом дверь, ступила в смрадную тьму. Это было под брюшье реверана и пахло здесь соответственно. Под ногами хрустела старая солома, на стенах проступила селитра. Сквозь камень слышался слабый плеск камнегонки.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 В этой сырости все ржавеет, даже правила хорошего тона. Останьтесь, и я отвечу вам. Но не даром. Стыда у него нет. Кузники не назначают цену. Мою вы найдете достаточно скромной. Ваш ключарь все время почует меня ложью, притом неумелый. То он говорит, что с церсеей содрали кожу, то такой же участи подвергается мой отец. Ответьте на мои вопросы, и я отвечу на ваши.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 Джейми прополоскал вином рот, прежде чем проглотить. «Кислятина, но ничего, сойдет». Он привалился спиной к стене, подтянув колени к груди. «Я слушаю вас, леди Кейтлин. Не зная, сколько будет продолжаться эта игра, она не стала терять времени. Джоффри, ваш сын?» Вы не стали бы спрашивать, если бы уже не знали ответа. «Я хочу услышать его из ваших собственных уст». «Да, Джоффри мой»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 но вспомнила о девочках и сдавленно выговорила. «А ведь вы рыцарь, поклявшийся защищать слабых и невинных?» «Ваш мальчуган был слаб, спору нет, но не столь уж невинен. Он шпионил за нами. Бран никогда бы не стал этого делать, что вините своих драгоценных богов за то, что они привели мальчика к нашему окошку и показали ему то, что ему увидеть не полагалось. Богов? Да ведь это вы швырнули его вниз, вы хотели, чтобы он умер». — Не для того же я бросил его с башни, чтобы он стал здоровее. — Конечно, я хотел, чтобы он умер. — А когда этого не случилось, вы поняли, что ваше положение стало еще хуже прежнего и дали вашему наймиту мешок серебра, чтобы Бран никогда уж больше не встал. — Вот как. Джейми надолго припал к чаше. — Не скрою, мы говорили об этом, но вы находились при мальчике день и ночь. Ваш мейстер и лорд Эдардт, Часто навещали его, его стерегла стражи и даже эти проклятые лютоволки. Мне пришлось бы прорубать себе путь через половину Винтерфелла. Да и к чему было трудиться, если мальчик все равно умирал? — Если вы лжете мне, считайте нашу беседу законченной. Китилин показала ему свои ладони. — Эти шрамы оставил на мне человек, пришедший перерезать брану горла. Вы клянетесь, что не посылали его? — Клянусь честью Ланнистера. «Ваша честь Ланнистра стоит меньше, чем это!» Кейтлин пнула зловонную катку, и оттуда пролилась бурая жижа, впитываясь в солому. Джейми попятился, насколько ему позволила цепь. «Отрицать не стану. Но я никогда еще не нанимал убивать за меня. Думайте, что хотите, Леди Старк, но если бы я хотел прикончить вашего Брана, то убил бы его сам». «Боги милостивые, ведь он правду говорит».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 Любить свою сестру, защищать невинных, защищать слабых, уважать богов, подчиняться законам. Это уж чересчур. чтобы ты не сделал, какой-нибудь обед да нарушишь. Он хлебнул вина и на миг закрыл глаза, прислонившись головой к пятну селитры на стене. Я был самым младшим из тех, кто когда-либо носил белый плащ. И самым младшим, предавшим все, что стоит за ним, цареубийца. — Цареубийца, — медленно повторил он.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 «Верно, убили, но как?» «Веревкой или топором, полагаю». Джейми выпил еще и вытер рот. Нет, несомненно, щадил чувства своей милой, юной, хотя и не совсем невинной невесты. «Вы хотели знать правду, так спросите меня. Мы заключили сделку, и я не вправе вам отказать, спрашивайте». «Мертвые от этого не воскреснут. Брандон был не такой, как его брат, верно?» У него в жилах текла кровь, а не холодная вода. Он скорее походил на меня. Брандон ни в чем на вас не походил. Вам виднее. Вы ведь с ним собирались пожениться. Он как раз ехал в реверан когда... Странно, как сжалось ее горло при этих словах после стольких лет. Когда услышала о и повернул в Королевскую гавань. Но он сделал это, не подумав.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 Эттон Гловер был оруженосцем Брандона, он единственный остался в живых. Остальные были Джеффри Маллистер, Кайл Ройс и Элберт Арен, племянник и наследник Джона Арена. Странно, что она все еще помнила их имена. Эйрис обвинил их в измене и вызвал их отцов ко двору держать ответ за сыновей. Когда же они прибыли, он убил без суда и сыновей и отцов. Нет, суд состоялся в своем роде.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 Оставалось одно — не сгореть. Когда огонь разгорелся, привели Брандона. Руки ему сковали за спиной, а шею обвязали мокрым кожаным шнуром, прикрепив его к приспособлению, привезенному королем из тироша. Однако ноги ему оставили свободными, и за самым пределом его досягаемости положили длинный меч. Перманты поджаривали лорда Рикарда медленно, то убавляя, то раздувая огонь, чтобы тот давал хороший ровный жар. Сначала на лорде вспыхнул плащ, потом камзол, и он остался в одних доспехах. Эйрис пообещал, что скоро он испечется, если только сын его не освободит. Брандон пытался, но чем сильнее он боролся, тем туже затягивалась веревка вокруг его горла. И в конце концов он удавил сам себя. Что до лорда Рикарда, его доспехи раскалились до красна, и расплавленное золото со шпор стало капать в огонь. Я стоял у подножия Железного Трона в своей белой броне и белом плаще, стараясь думать о Серсее. После сам Герольд Хайтауэр отвел меня в сторону и сказал, ты давал обед защищать короля, а не судить его. Таков был Белый Бык, верный до конца. Хороший человек, не то что я. Эй, Ерис. Кейтелин чувствовала вкус желчи во рту. Столь жуткую историю, пожалуй, нельзя было выдумать.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 дабы государь простил нам наше прегрешения, прежде чем взять к себе на службу. А ваш Нет? Ему следовало бы поцеловать руку, убившую Эйриса. Он же предпочел облить презрением зад, севший на трон Роберта. Мне сдается, Нет Старк любил Роберта больше, чем своего отца и брата, даже чем вас, миледи. Роберту-то он никогда не изменял. Джейми залился пьяным смехом. Полно, леди Старк.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 Бриена натолкнув дверь, вошла в темницу. — Вы звали, миледи? — Дай мне свой меч. Протянув руку, сказала Кейтелин.